Одна из немалых загадок Теотиоакана – это некоторые особенности его планировки. Застройка комплекса происходила явно в соответствии с заранее определенным планом, вдоль так называемой «дороги мертвых», которая протянулась в долину на расстоянии около 4 километров, хотя в некоторых источниках указывается существенно меньшее значение – 2,3 километра. имеет ширину от 40 до 45 метров. Она начинается еще до цитадели с пирамидой Кецалькуатля, проходит мимо пирамиды Солнца и заканчивается большой площадью у подножья пирамиды Луны. Есть масса самых разных версий того, зачем и почему строители придерживались такого строгого плана. Но нам тут важен будет лишь тот его аспект, который связан с... со странной ориентацией дороги мёртвых и всего комплекса Теотиуакана. Не строго на северный полюс, а на направление, отклоняющееся от направления на север на 15,5 градусов к востоку. Каких только объяснений этого странного направления не доводилось встречать. Популярно, например, такое «Ориентация непроизвольна, ибо нацелена на ту точку западной стороны горизонта, где Солнце заходит в два астрономических важных дня – 19 мая и 25 июля. Единственные два дня в году, когда в полдень Солнце проходит через Зенит прямо над головой на широте Теотиоакана. Однако, как и многие другие объяснения, это не выдерживает элементарной проверки. Во-первых, Дорога Мёртвых направлена в сторону севера, а не запада. Но даже если считать, что речь идёт о направлении перпендикулярном Дороге Мёртвых, то тут всё равно останется во-вторых. Достаточно взять простейшую астрономическую программу и по ней выяснить, что хотя 19 мая и 25 июня Солнце действительно в полдень находится фактически в Зените, но заходит оно аж на 21 градус лишним севернее западного направления, а вовсе не на 15,5 градусов, как следует из приведенной цитаты. Севернее западного направления на нужные 15,5 градусов Солнце садится совсем в другие дни, причем разница с обозначенными датами составляет почти целый месяц. Но зато в эти дни, в полдень, оно ощутимо удалено от зенита. И это одна из еще хоть сколь-нибудь вразумительных попыток объяснения странного отклонения Дороги Мертвых от направления на север. Остальные гораздо хуже. Но если учесть указания преданий на допотопное происхождение Теотиоакана, то можно высказать совсем иную версию. Странное отклонение на 15,5 градусов объясняется тем, что его раньше просто не было. Оно возникло именно в результате изменения положения географических полюсов в ходе событий всемирного потопа. А до потопа дорога мертвых, которая вместе с пирамидами уже к этому времени существовала, была направлена строго на север. Только на старый север. То есть теотиоакан по крайней мере его древнейшая часть как и следует из древних легенд является в прямом смысле слова допотопным сооружением допотопным не в смысле примитивным а по отношению ко времени его создания у меня нет строгих и прямых оснований для именно такого объяснения ориентации комплекса теотиоакана но есть основания косвенные которые базируются на явном сходстве комплекса Теотиоакана сразу по нескольким параметрам с комплексом пирамид на плато Гиза в Египте. О чем в свое время писал еще Грэм Хэнкок. Первое сходство связано с общим расположением основных объектов. Взаимное расположение трех пирамид Теотиоакана напоминает положение звезд пояса Ориона. не в точности воспроизводит, как утверждает Хэнкок, ссылаясь на Роберта Бьювелла и Эдриана Джилберта, но все-таки очень похоже. Аналогичное расположение имеют и три основные пирамиды Гизы. Третья пирамида чуть отклоняется в сторону от прямой, соединяющая две других. При этом угол, характеризующий это отклонение, составляет для пирамиды Теотиоакана 14 градусов, Для пирамид гиды около 10,5 градусов, для звезд пояса Ориона 7-8 градусов. В зависимости от времени в диапазоне от 10.000 лет до нашей эры до 10.000 лет нашей эры. Отличия, конечно, существенные, но на глаз не столь заметны. Второе сходство имеет место в геометрических пропорциях самых больших пирамид. Вот что пишет Хэнкок в книге «Следы богов» по этому поводу. В размерах Великой пирамиды в Гизе пирамиды Солнца в Теотиоакане замешано число Пи. Связь эта по обеим сторонам Атлантики оформлена схожим образом, не оставляя сомнения в том, что тамошние зодчие были хорошо знакомы с этим трансцендентным числом. Первоначальная высота Великой пирамиды составляет 147 метров. Периметр основания 920 метров. Соответственно, отношение этих величин 6,282π. То есть, равно отношению длины окружности к ее радиусу. Поскольку это совпадение с хорошей математической точностью, трудно признать случайным, приходится сделать вывод, что создатели пирамиды были знакомы с числом π.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 обоих сооружений, связанные подобными соотношениями, свидетельствуют не только о существовании в древности развитых математических знаний, но и о некой общей цели. Кстати, ни в одной другой пирамиде по обе стороны Атлантики подобного больше не обнаружено. Выбор заданных соотношений между высотой и периметром основания привел к не очень объяснимым с другой позиции значением углов наклона боковых граней обеих пирамид ясно что древнеегипетским и мексиканским архитектором проще было бы использовать угол 45 градусов который легко получается и проверяется делением прямого угла пополам возникает вопрос какая общая цель побудила зодчих по обеим сторонам атлантики выбирать соотношение размеров своих замечательных монументов именно таким образом оставим в стороне вопрос возникший у хэнкока и застрим внимание именно на геометрических пропорциях Хенкак бесспорно прав связь между двумя пирамидами несомненно есть поскольку подобные соотношения никак не могут быть случайными но есть и третье сходство которая относится к метрической системе, использованной строителями. Это сходство составляет суть того открытия, мимо которого буквально в двух шагах прошел американский инженер Хью Харлстон-младший, который потратил немало лет на измерение исследования Теотиоакана и который пришел к выводу, что основные сооружения комплекса будто бы воспроизводят на Земле схему расположения планет нашей Солнечной системы, Этот вывод не выдерживает никакой критики, но для нас сейчас он и не важен. Анализируя размеры различных сооружений и расстояния между ними, Харлстон вычислил некую стандартную единицу измерения, которой пользовались строители комплекса Теотиоакана. Она оказалась равной одному целому 59сот метра. Харлстон назвал ее хунаб и углубился далее в свои вычисления, которые в итоге так ни к чему путному не привели. Питер Томпкинс, изложивший в своей книге «Тайны мексиканских пирамид. Расчеты Харлстона», подошел еще ближе к важному выводу, заметив, что строители мексиканских пирамид использовали эту стандартную единицу измерения также как и строители пирамид Гизы использовали свою стандартную единицу измерения – локоть. Однако тут Томпкинс сделал одну небольшую ошибку, которая так и не позволила сделать ему последний шаг к нужному нам итогу. Дело в том, что он остановился на единице локоть, равной 0,462 метра. А между тем строители пирамид Гизы использовали не этот локоть, а так называемый царский локоть, который несколько больший, который равен примерно 52,5 сантиметра. И тогда получается замечательное соотношение. Один хунаб практически в точности равен двум царским локтям. Небольшое отличие, меньше одного процента, вполне объясняется погрешностями вычислений Харлстона, которых трудно было избежать, поскольку ему приходилось иметь дело с объектами, довольно сильно искаженными разного рода археологическими и реставрационными работами. Если учесть, что хунаб, запросто мог быть не стандартная единица измерения, а ее удвоенным значением, при подобного рода вычислениях промахнуться на кратности величины проще простого, то мы получаем, что строители комплекса на плата Гиза в Египте и строители комплекса Теотиуакана в Мексике использовали одну и ту же систему мер. Не слишком ли много сходства? Случайными подобные совпадения никак не могут быть. И первое, что буквально просится в этом случае, строители двух комплексов, если и не были теми же самыми, то уж точно являлись представителями одной и той же цивилизации. Для неподготовленного читателя подобный вывод может показаться весьма странным, ведь комплекс пирамид на плато Гиза датируется египтологами периодом четвертой династии фараонов, то есть третьим тысячелетием до нашей эры, что значительно позже событий Всемирного потопа, в одиннадцатом тысячелетии до нашей эры. Однако и Теотиоакан историки вовсе не склонны считать допотопным сооружением, а факты и мифология указывают именно на гораздо более древний возраст этого комплекса. Так и с пирамидами на плато Гиза оказывается не все уж настолько гладко, как это представляют египтологи. Комплекс на плато Гиза знаменит не только своими пирамидами, но и свинксом, огромной статуей с телом льва и головой человека. Голова свинкса возвышается над уровнем плата, а тело вырублено из основного массива известняка, который составляет собственно плата Гиза. В этом массиве известняка по периметру сфинкса просто вырублена траншея. Историки полагают, что свинкс был создан также во времена так называемого Древнего Царства, при фараоне 4 династии Хафра. Однако американский геолог Шох, который произвел анализ эрозии поверхности сфинкса и траншеи вокруг него, на основе известных данных по климату в Египте в древние времена, пришел к кардинально иному выводу относительно возраста статуи. Эрозия свинкса и окружающей его траншеи вырубленной в скале, является результатом вовсе не воздействия ветра, а сильных дождей, которые на протяжении тысяч лет поливали их задолго до того, как на свет появилось древнее царство. Хэнкок «Следы богов».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 Предполагается, что Свинкс был воздвигнут Хафрой около 2500 года до нашей эры. Но ведь с самого начала династического периода, скажем 3000 лет до нашей эры, на плато Гиза просто не было достаточного количества дождей, чтобы вызвать такую обширную эрозию, какую мы можем наблюдать по телу Свинкса. Вам придется забраться во времена Свинкса. 10 тысяч лет до нашей эры, чтобы встретиться в Египте с климатом, достаточно влажным, чтобы произошла эрозия такого типа и такого масштаба. Отсюда следует, что у Свинкса возраст как минимум больше 10 лет до нашей эры. Там же. Результаты этих исследований были оглашены на конференции Американского геологического общества Америки 1992 году и поддержанный тремя сотнями ее участников увы в ходе реставрации свинкса которая была затеяна по весьма странному стечению обстоятельств как раз после появления информации о выводах Шоха следы дождевой эрозии на самом свинксе были основательно затерты и скрыты под кирпичной кладкой Однако стенки траншеи сохранили все-таки отчетливые признаки именно дождевой эрозии, на которую обратил внимание Шох. Но это Сфинкс. А как быть с пирамидами? На самом деле можно выстроить следующую довольно простую логическую цепочку, которая связывает воедино все основные сооружения Гизы и относит время их строительства на много тысячелетий раньше прихода к власти первых фараонов. Свинкс находится в углублении. Вокруг него вырыта траншея, которая сохранила ныне великолепные образцы дождевой эрозии. Материал из этой траншеи известняк пошел на строительство храма Свинкса, который расположен прямо перед лапами этого человека-зверя. В этом сходятся все специалисты и даже египтологи. Следовательно, и храм Свинкса был выстроен в период интенсивных дождей. Следов же дождевой эрозии на его известняковых блоках не сохранилось лишь потому, что изначально он был облицован гранитом, как и знаменитый гранитный храм по соседству, у которого внутренняя часть стен сделана из аналогичных блоков известняка. Абсолютно точно такая же конструкция стен и схожая технология прослеживается У двух других храмов, которые стоят непосредственно рядом с пирамидами. В храме второй пирамиды и в храме третьей пирамиды. При этом в храме возле второй пирамиды и нынче можно видеть отдельные блоки гранитной облицовки, некогда покрывавшие его стены. Достаточно очевидно, что пирамидальные храмы строились либо одновременно, либо сразу после возведения пирамид, но никоим образом не наоборот. Слишком уж сомнительно возведение храмов в одно время, а пирамид лишь через тысячелетия спустя. Да и технологии обработки камня и строительства у пирамид и храмов абсолютно одинаковые. А это указывает на то, что их возводили одни и те же строители. Таким образом получается, что все основные объекты комплекса на плато Гиза, три главные пирамиды, пирамидальные храмы, Храмы возле Сфинкса и сам Сфинкс были выстроены на много тысячелетий раньше первых фараонов. Но настолько ли они древние, чтобы как-то соотносить их со временем всемирного потопа? Косвенное подтверждение положительного ответа на этот вопрос дает нам мифология. А точнее мифология, связанная с зодиаком. Как известно, Сфинкс имеет фигуру льва. а лев по зодиакальной символике относится к так называемой эре льва, то есть ко времени, когда солнце в день весеннего равноденствия восходит в районе созвездия льва. А эра льва начинается примерно в середине 11 тысячелетия до нашей эры, то есть как раз в то время, с которым связаны основные катастрофические события всемирного потопа. И более того, Мифология явно подчеркивает связь эры льва с потопом. Имеются ли свидетельства о зодиаке в момент потопа? Обнаружилось два таких свидетельства. Одно из них содержится в древневавилонском ритуале новогоднего праздника, где говорится о созвездии льва, которое измеряет глубину вод. Другое свидетельство было обнаружено в маленькой клинописной табличке. где говорится о том, что потоп произошел в то время, когда планета Небиру, идентифицируемая по другим источникам с Солнцем, находилась в созвездии Льва. Элфарт – боги нового тысячелетия. Египтяне помещали на задворках шлюзов ирригационных каналов, направляющих воду на поля, изображение львиной головы с открытой пастью. Отсюда и пошел сохранившийся до сих пор обычай украшать фонтаны, открытой львиной пастью, из которой выливается вода. Плутарх писал, что были обыкновения ставить у дверей храмов фигуры льва, извергающих из пасти воду. А само наводнение египтяне изображали в виде льва, которого называли стражем воды. Мамуна – зодиак мистерий. Основываясь на этих аналогичных соображениях, некоторые исследователи выдвигают версию, что комплекс Гизы построен еще до Всемирного потопа. Однако есть один момент, который заставляет сильно усомниться в правомерности этого утверждения. Пирамиды Гизы возведены буквально с неимоверной степенью точности. которая находится на пределе не только самой современной строительной технологии, но и на пределе современных методов измерений. И что для нас в данном случае наиболее важно, пирамиды также с неимоверной степенью точности ориентированы по сторонам света. Например, у Великой пирамиды отклонение от точных направлений на стороны света не превышает трех угловых минут. Погрешность в три угловые минуты соответствует относительной ошибке равной всего 0,15%. По мнению инженеров-строителей, необходимость такой точности понять невозможно. Если бы даже основание монумента было перекошено на 2-3 градуса, ошибка порядка процента. Эту разницу невооруженным глазом просто не смогли бы заметить. С другой стороны, дополнительные трудности, которые приходится преодолевать, чтобы снизить погрешность с 3 градусов до 3 минут, огромные. Отсюда следует, что у древних строителей, возводивших пирамиду на заре человеческой цивилизации, должны были быть очень веские мотивы, побуждающие обеспечить такую точную ориентацию по сторонам света. Хэнкок – следы богов. Оставляя в стороне причины потребности в столь высокой точности и вопрос об авторах строительства, можно сделать вывод, что вне зависимости от конкретного срока постройки пирамид, их возведение производилось заведомо после потопа и проскальзывания земной коры. Этот вывод неизбежен, если учесть ничтожно малую вероятность такого точного расчета последствий проскальзывания, которое позволило бы добиться... высочайшей степени ориентации объекта построенного до потопа учитывая же факты которые указывают на очень древний возраст сфинкса и других объектов комплекса гизы можно прийти к заключению что пирамиды гизы были построены не только после потопа но и через относительно небольшой промежуток времени после него определенное подтверждение именно такого вывода снова дает нам мифология Древние египтяне связывали сооружение на плато Гиза с богиней Исидой и ее братом богом Осирисом. Согласно же древнегреческому историку Манифону, который по полученным от египетских жрецов сведениям составил хронологию правителей Египта с древнейших времен до фараонов, время правления Осириса приходится на 10 тысячелетие до нашей эры.